Вторая Первоапрельская. Дяденька, где Вторая Первоапрельская? спросил Тим у встречного дачника. Первоапрельская? переспросил дачник и вдруг закашлялся, как будто он хотел засмеяться, но нечаянно поперхнулся, и смех вышел похожим на кашель, или вышел кашель, похожий на смех. Вам, наверное, вторую, Первомайскую нужно, сказал он наконец, глотнув воздуха, точно вынырнул из воды. Так это направо, где газовые баллоны меняют. Была еще просто Первомайская, так ее переименовали в улицу 8 Марта. Она вон там наискосок к лесу идет. Первоапрельская, дачник покачал головой. Шутки бывают первоапрельские, а улиц таких не бывает. Будь тайска одна, что бы ей оставалось делать, повернуться и пойти домой. Но тим то знал, в каком порядке идут месяцы один за другим. И он подумал: "Так, месяц апрель идет после марта, но впереди мая. Может, и первоапрельскую улицу стоит поискать где-то между улицей 2 Первомайской и улицей 8 Марта?" Вторую Первомайскую он знал. Там не только обменивали газовые баллоны, там иногда пася очень рогатый козел на длинной веревке. И его надо было обходить, прижимаясь к самому забору. А то мог дотянуться своими рогами. И тим решил дойти лучше до леса по улице 8 марта, потом сорнуть направо в сторону второй Первомайской и посмотреть, не окажется ли посередке между ними еще улицы. Так они с и стайской сделали. Улица 8 марта вся заросла травой, там ходила курица с цыплятами, похожими на желтые одуванчики. На одной калитке они увидели табличку. Осторожно, злой гусь. Увидели башенку с флюгером в виде петуха, а рядом настоящего петуха. Он махал крыльями и кричал необычным голосом, как будто по-иностранному. Не кукаряку, а кукарача. Дошли до леса, свернули направо, ко второй Первомайской, но больше там никакой улицы не оказалось, даже переулочка. Был еще один единственный дом. который стоял не на 8 марта и не на второй Первомайской, а как бы посередке, сам по себе, почти на опушке. Вернее, самого дома не было видно, только глухой забор, синим его, пожалуй, нельзя было назвать. Кажется, его только собирались красить. В одном месте уже мазнули краской, но не совсем синий, скорее зеленоватой. А вообще он был пока новенький, не некрашеный. и биссер какого номера. Тим подсадил Таську, сам подтянулся на руках и заглянул через забор. Нет, дома там всё-таки не было. Одна лужайка, вся желтая от одуванчиков. С другой стороны забор был недостроен. Там прямо открывалась опушка. Посреди лужайки рос корявый полузасохший дуб, а под дубом стоял человек, долговязый, бородатый в очках. в синих джинсах и желтой майке. На голове велосипедная шапочка с козырьком. "Кс, ко мне", говорил он, и хлопал себя рукой по бедру. "Кс, ко мне". Кс. Сперва Тима Итайске показалось, что он подзывает кошку. Она едва выглядывала из высокой травы. Потом они рассмотрели, что это песик, черный, лохматый и очень ушастый. Он приближался к хозяину зигзагами. как будто вынюхивал чей-то след. Хвост у него при этом вертелся будто пропеллер. Песик до того напоминал зверька, про которого Тайска врала Аскуке зелёной, что оба раскрыли рты и приглянулись. Он разве что не летал, но казалось, для этого ему надо лишь разогнаться как следует. Брысь, вдруг сказал пёсику Бородач. Это слово его рассердило. Он залаял, стал вертеться во все стороны. И вдруг кинулся прямо к забору, над которым, как в кукольном театре, торчали головы детей. От неожиданности оба спрыгнули, даже не столько спрыгнули, сколько свалились, Причем Тим зацепился обо что-то на грудном кармане рубашки. Трис карман разорвался. В следующий миг в заборе открылась калитка, которую они сразу не заметили. Бородач стоял над ними как великан, а черный песик старательно обнюхивал их сандалии. А, ага. вот кто подсматривает и подслушивает, сказал бородач. Чего подслушивает? пробурчал Тим, разглядывая порванный карман. Подслушивает, как я свою собаку зову. А как вы ее зовете? — не поняла Тайска. Хочешь сказать, ты ничего не слышала? Слышала, выговорил кскс. Ни кс, кс. А кис-кисыч. Кис-кисыч это имя такое. Раньше его звали Дружок. А я специально придумал новое? Зачем? удивилась Тайска. Чтобы никто чужой не мог подманить. Он у меня слишком доверчивый. Станут звать дружок, дружок, сразу бежит. Два раза его чуть не украли. Ведь это необыкновенный пес. и я решил приучить его к новому имени. Во-первых, чтобы никто его не знал, а во-вторых, чтобы никакой вор не догадался услышит кис-кис. И подумает, что я кошку зову. Кс-кс. Правильно? Правильно, подтвердил Таська не очень уверенно. Правильно, да не так просто, покачал головой Бородач. Для тренировки приходится искать места, где нет по соседству кошек, а то станет кто-нибудь звать свою кошку. Кс-кс. Он думает, что это его и бежит. Поэтому я вдобавок приучаю Кискисыча доверять лишь нюху. Вот он слышит, что его зовут, даже видит меня, а все равно идет только по следу. Видели? Нюх у него поразительный. Он чует нужного человека, даже если тот едет в метро под землей. Представляете? Вдруг начинает рыть землю лапами. А летать он умеет, спросила вдруг Таська. Бородач внимательно посмотрел на нее. — Как ты догадалась? У него хвост как пропеллер. — Верно заметила: "Если раскрутит, как следует, конечно, может. Он, смотри, смотри, настоящий мотор. Даже жалко, что работает в холостую. Как вы думаете, можно приспособить к его хвосту машинку, знаете, чтобы вырабатывал электричество, а? А к ошейнику прицепить фонарик, ночью сможет сам себе освещать дорогу, как велосипедист?" Тим промолчал в нерешительности, только что незнакомец не вызывал у него особого доверия, но насчет электричества показалось не так уж глупо. Не всякий бы взрослый додумался. А почему на команду Брысь так сердится? вспомнила Таська. Брысь это не команда. Это так его врага зовут, кота одного знакомого. Я напоминаю, чтобы не забывал. Первый раз слышу такое имя, сказал Тим. А он такой единственный? То есть на самом деле его, может, звали по-другому? Но он этого сам не знал. Он ничейный был кот, бродячий, жёлтополосатый такой, как маленький тигр, и всегда его отовсюду гнали. Брысь, говорили, — отсюда. А по-другому никак не обращались. Вот он и решил, когда еще маленький был, что это у него имя такое: Брысь, Разбойнище, или может, пиратское. Ему нравилось. Он сам не любил на одном месте засиживаться. не ему было на одном месте а он больше всего любил чтобы было интересно ради этого чего только не вытворял и кис кискисычему мог обидеть для интересу они одно время были друзьями это теперь Кис-Кисыч его имени слышать не может спокойно он из-за него однажды чуть не утонул да что рассказываю вы наверное сами читали не читали быстро сказал Таська. «Неужели — неужели удивился бородач Про это же в учебнике написано. В каком учебнике? Не понял Тим. А, ты ведь, наверное, из другой школы. В учебнике истории. Могу показать. Пошли ко мне домой, за одной карман зашьем». И он открыл калитку. А где ваш дом? Огляделся Тим. Ах, верно. Дома еще нет. Я только что переехал. Сейчас будет.